Восьмое. Надежда Осиповна с самого начала почуяла недоброе. Ее удивило и уязвило, что как будто все без нее прекрасно обходилось. От дома она отвыкла и не узнавала его. Николашка сбежал из-за Сергея Львовича, это было ясно. По глазам было видно, что Сергей Львович во многом виноват. Денег в доме совсем не было. Сергей Львович все валил на мерзавца Николашку. «Этот негодяй Николашка, плутовок девок, эти плутовки Грушка и Татьянка, и наскверного Никишку, этот мошенник Никишка». Вскоре, однако, все открылось. Получена шутливая записка от одного из юных негодяев с приглашением прибыть в известное святилище Панкратьевное. Записка по несчастной случайности попалась в руки Надежды Осиповны. «Этот день был страшен». Дети попрятались, двор никак не бывало. Надежда Осиповна сидела за столом сам друг с Сергеем Львовичем и молча била посуду. В гневе она была страшна, лицо ее становилось неподвижно, не белое, а белесое, тусклое. Глаза гасли, губы грубели и раскрывались. Она бросала на наземь тарелку за тарелкой. Когда полетел графин Сергея Львовича, и вино полилось по полу он дрожа от страха обиды и гнева внезапно разъярился ощетинился и щелкнулся со стола рюмку это было неожиданностью для надежды осиповны ах вы бьете посуду сказала она бледная спокойная и страшная бейте ее у вашей Панкратиевны! — глаза ее забегали красные жилки налились в них сергей львович медленно встал и закинул голову. Во всей фигуре его было необыкновенное достоинство. Надежда Осиповна, окаменев, смотрела на него. «Мой ангел», — сказал он тонким голосом, едва переводя дух, но уже с торжеством. «Я еду на войну, на поле сражений». Надежда Осиповна смешалась. Она посмотрела на битую посуду. Поведение супруга озадачило ее — Она боялась и мысли о том, что Сергей Львович станет военным. Тогда ее власти как не бывало, а его к обеду не дождешься. Притом мысль о том, что она останется вдовою с кучей ребятишек, пугала ее. С другой стороны, если Сергей Львович действительно собирался на войну, это отчасти оправдывало его действия у Панкративны. Все военные вольно вели себя. Сергей Львович перевел дух. Быстрой походкой он направился в переднюю, громко велел казачку подавать шинель и пошел со двора, может быть, определяться в какой-нибудь полк. Надежда Осиповна верила и не верила. Она бесилась на мужа, который играет перед нею такую недостойную комедию, и на себя, что довела его до отъезда в действующую армию. Больше же всего на то, что он, провинившись, остался победителем, а она в дурах. Надежду Осиповну словно ветром понесло в девичью. Девки сидели не дыша. В углу она вдруг заметила Александра и широко открыла глаза. В ее отсутствии и у мужа, и у сына завелись новые привычки. Она схватила его за ворот и почти понесла в комнаты. У порога своей спальни она столкнулась с ариной У Арины было бледное лицо, спокойное, и глаза как бы сразу выцвели... И ввалились. Надежда Осиповна толкнула ее плечом. Арина охнула и прислонилась к косяку. «Тварь!» — сказала Надежда Осиповна, не смея взглянуть на нее. Потом Арина отошла от дверей и пропустила мать с сыном. Когда дверь за ними закрылась, она еще немного постояла. «Розок!» — крикнула Надежда Осиповна. Арина перекрестилась и пошла. В людской она села на скамью. Прямо и сложа руки на коленях. Уже бежал казачок с розгами на баронин Она еще больше побелела и взялась рукой за сердце. Надежда Осиповна била сына долго, пока не устала. Сын молчал. Потом, отдышавшись, она бросилась в подушки и заснула, усталая. Арина долго еще сидела в темной людской. Потом она пошарила в своем сундучке, нашла пузырек, отпила. Полегчало немного, она еще выпила, потом до дна. И только тогда, уже пьяная, качаясь из стороны в сторону, заплакала скупыми мелкими слезами.